Девять. Пока мы шли к машине, Тейлор не вымолвил ни слова. Также молчал он завел ее и выехал с парковки. В полной тишине, подмерный рок от двигателей и шорох асфальта под шинами, мы проехали по Мейн-стрит, миновали административные здания и белую статую строгого мужчины. Машин было мало, и уже через несколько минут мы подъехали к отелю Империал в южном конце улицы. Тейлор заглушил двигатель. Рано или поздно вам все равно придется рассказать мне, что вы задумали, сказал он. Ты прав, но не сейчас. Я открыл пассажирскую дверь и вышел в пекло, стараясь не дотрагиваться до раскаленного металла дверцы. Подожди меня, я зарегистрируюсь и выйду. Тейлор показал на мою сумку на заднем сидении. Вы ничего не забыли? Нет, ответил я и захлопнул дверь. Судя по расположению, отель Империал был построен относительно недавно по сравнению с остальными зданиями на Мейн-стрит, примерно в 50-е годы прошлого века. Центральную площадь окружали самые старые здания, а чем дальше от нее, тем современнее были постройки. Таков закон разрастания любого города. Хотя двери Империала открылись сразу после Второй мировой войны, окна отеля и фасад все еще блестели как новенькие. Как только я из ослепительного солнечного дня погрузился во мрак отеля, меня охватило потоком холодного воздуха. Внутри, благодаря тяжелой каменной кладке стен, было темно и прохладно, как в гробнице. Я сдвинул на макушку солнцезащитные очки и подошел к ресепшн. Все было декорировано темным деревом, свет ламп глушили зеленые абажуры. Ковер изначально был красным с золоченой отделкой, но из-за регулярных чисток цвета поблекли. Если снаружи отелю можно было дать шестьдесят с небольшим, изнутри он выглядел на все сто шестьдесят. Регистрация заняла пару минут. Консьерж выдал мне ключ с деревянным брелоком с выгравированной на нем надписью «сенаторский люкс». Прежде чем я соглашаюсь на участие в расследовании, я выдвигаю два условия. Первое: для проживания мне предоставляют люкс, а не просто комнату в отеле. Причиной этого требования стало опыт работы в ФБР. Несмотря на многомиллиардный годовой бюджет этой организации, на федеральных агентах экономили, как могли. Я сменил несчетное количество дешевых комнат, поэтому теперь всегда настаиваю на люксе. Да, я веду кочевой образ жизни, но это не означает, что я должен жить в палатке. Второе условие: бутылка односладового виски не моложе двенадцати лет. Хотя я однозначно предпочитал выдержку от восемнадцати лет. Я сказал консьержу, что мой багаж прибудет позже, и вернулся на свое пассажирское сидение. Тейлор сидел с включенным двигателем, кондиционер работал на полную мощность. Он смотрел, как на экране его мобильного телефона вешалась очередная фигурка человека. Томи Тейлор с твоими размерами, с таким именем ходить достаточно стыдно, маленький Томи Тейлор. Сам он опрашивается. Как думаешь? Он оторвался от телефона. То есть Шепперд ничем не смог вам помочь. А кто сказал, что я спрашивал Шепперда? Тейлор повел бровью. Мне нужен другой отель. Зачем? Этот лучший в городе. Я знаю, и для твоих коллег я в нем уживаю. Вы хотите, чтобы я врал? Только если они спросят. И. Я так понимаю, вы еще не готовы поделиться со мной своим планом. Скоро я это сделаю. Итак, ты знаешь, где можно остановиться? Мне нужно тихое место, где мое пребывание останется незамеченным и где не задают лишних вопросов. Да, знаю. Тейлор нажал на педаль, и мы выехали на дорогу. Повернув направо через 500 метров, уже через пять минут мы были у железнодорожного переезда. Миновали его и оказались в другой части города. Дороги здесь были все еще в хорошем состоянии, но уже далеко не так безупречны, как на Мейн-стрит. Здесь встречались выбоины и мусор. Состояние домов соответствовало ожиданиям от достаточно заработческого района, где живут белые воротнички. За некоторыми домами ухаживали так, что они были похожи на дворцы. Свежая покраска, аккуратно подстриженная трава и флаг, неподвижно свисающий с флагштока безветренным днем. Но были и потрескавшиеся дома с прорехами в черепичной крыше, облупившиеся до дерева краской и нестриженными газонами. Большая часть домов была в среднем между этими двумя крайностями состоянии. По обеим сторонам Морроу-стрит располагались бары, двухэтажные серые здания с затемненными окнами. Между ними промелькнула парочка небольших гостиниц и закусочных, но в основном улица состояла из баров. Мы явно находились в темном царстве иглкрика. В каждом городе есть такое место, потому что каждый город в нем нуждается. Здесь студенты, которым очень хочется выпить, могут достать себе поддельные документы, а похотливые мужчины при деньгах снять напряжение. Если вдруг захотелось покурить травку, то вам сюда. Проехав больше половины улицы, мы остановились у небольшой гостиницы. Двери и оконные рамы были ярко красными, удар цветом по всеобщей серости. Не менее яркая эмоциональная вывеска над дверью гласила «Уханны». Я вылез из машины, достал лаптоп и сумку, которую Тейлор тут же забрал у меня, и мы направились к двери. Было самое начало пятого. На улице не было ни души. Чувствовалось одиночество. Как будто стоишь один посреди киношных декораций, которые вот-вот начнут разбирать. Некоторые бары зазывали на счастливый час с семнадцати тридцати до девятнадцати тридцати. Скорее всего, в этот промежуток времени и начинается некоторое оживление. А к девяти алкоголя будет выпито уже достаточно, и улица по-настоящему загудит. Сегодня, в среду, никакой активности не ожидалось. К тому же вчера вечером в городе произошло жестокое убийство, и жители предпочтут никуда не ходить без необходимости. Внутри было прохладно, чисто и просторно. Напольная красно-белая плитка была выложена в шахматном порядке, слегка пахло лимоном. В уголке под лестницей стоял красный кожаный диван. Атмосферу 50-х усиливали висящие на стенах черно-белые фотографии с голливудскими звездами. Мэрилин Монро и Тони Кёртис, Рок Хадсон и Дорис Дей, Пол Ньюман, Марлон Брандо. Мы подошли к ресепшены. Тейлор нажал кнопку старомодного медного звонка. Секунду. Донеслось из задней комнаты. Вышла девушка, которой было максимум двадцать пять, но выглядела она как минимум на тридцать. У нее были надтруженные руки и стройная фигура, не от многочисленных часов в спортзале, а от того, что без дела она не сидела. Большие, карие, оленьи глаза, светлые, короткие, торчащие волосы. Стригла их она, видимо, сама. Пирсинг в носу и ушах, футболка с группой свиньей из помойки. Всё было удобно и практично. Было видно, что у неё не было ни единого свободного часа в течение дня. Она не тратила время на парикмахерские, на расчёсывание волос. Она просто не тратила время. Его было в обрез. «Да я и сам такой же. Тоже хожу нечесанно и со свисающими на плечи волосами. Собраться — значит, после душа провести по ним рукой пару раз». Девушка увидела Тейлора и улыбнулась, тут же сбросив с себя груз лишних, еще не прожитых лет. На несколько секунд она стала выглядеть на свой реальный возраст. У нее была неброская красота, которая ее пыталась лишить нелегкая жизнь. «Привет, Ханна». «Привет, Тейлор». Джефферсон Уинтер. Это Ханна Хейден, сказал Тейлор, повернувшись ко мне. Ханна, это Джефферсон Уинтер, повернулся он к девушке. Интересное имя, сказал я. Ты полиндром? Она улыбнулась. Могу честно признаться, так меня еще никто не называл. У Уинтеру нужен номер. Ему повезло, потому что они у нас как и раз есть. Люксов у вас нет, как я понимаю, спросил я. Они на третьем этаже, с прекрасными видами. — Хм, здание двухэтажное, то есть, видимо, люксов нет. — Я могу дать вам наш лучший номер. Это не люкс, но в нём есть ванная. — А шоколадные конфеты на подушке есть? Ханна удивлённо повела бровью. — Ну, хотя бы батончик шоколадный есть. Просто обидал я давно, и у меня уровень сахара в крови падает. Она недоуменно взглянула на меня и пожала плечами. Шоколадных конфет у меня нет, но батончики я вам найду. Тогда договорились. Хана оглядел меня с ног до головы и озвучил цену, которая по моим оценкам была процентов на двадцать выше, чем их обычный тариф. Я заплатил за две ночи и дал сверху еще сто долларов, развернув купюру так, что Бенджамин Франклин смотрел ей прямо в глаза. Я бы очень попросил, чтобы вы никому не говорили, что я здесь остановился. Конечно, деньги тут же исчезли. Она дала мне ключ, и Тейлор взял мою сумку еще до того, как я успел про нее подумать. Он провел меня на второй этаж по узкому коридору к самой дальней двери. Ханна была права, это был совершенно не люкс. Но номер был чистый, матрас твердый. И в ванной не было следов инопланетной жизни. Конечно, этот номер не вошел бы в хит-парад десяти лучших, где мне доводилось останавливаться, да даже и в пятьдесят лучших не попал бы. На мне приходилось жить и в гораздо худших условиях. Шторы были задернуты, чтобы комната не перегревалась. Их блики напомнили мне китайский фонарик. Тейлор положил мою сумку на кровать, встал и посмотрел на меня. Мне нужны ответы, Винтер. Могу у себя представить. В противном случае я бы очень в тебя ошибся. Серьезно? Мне они нужны. И ты их получишь. Но сначала мне нужно, чтобы ты мне кое-что принес. Я быстро зачитал ему список и передал ключи от сенаторского люкса в Империали. Тейлор подозрительно сощирелся, словно пытался проникнуть в мой мозг. «Если хочешь, могу все это записать», — предложил я. Тейлор недовольно смотрел на меня, не говоря ни слова. «И переоденься. Форма только мешает». Окончательно рассердившись, Тейлор пошел к двери. Уже взявшись за ручку, он оглянулся. «Когда я вернусь, мне нужны ответы».